Глава 15. На задний двор поместья опустилась тень. Предосенний ветер скрипел ветками деревьев и звонко шелестел еще зелеными листьями. «Дедушка, холодно!» Поежился светловолосый парень из-под глядя на огромного мужчину с кувалдой в руках. «Ничего, сейчас согреешься!» Улыбнулся дедушка и поглядел в сторону. Мальчик обернулся и увидел, как от угла главного здания приближается худой мужчина в длинной синей мантии. Он был точно не младше дедушки, а может и старше. Его густая сизая борода колыхалась из стороны в сторону во время ходьбы. Кто это? Продолжая недоверчиво смотреть на незнакомца, произнес парень. Это мой давний знакомый. Громогласно произнес дедушка и, поставив кувалду бойком к низу прямо на землю, шагнул навстречу бородатому старику, заключил его в крепкие объятия. Эй, дружище, давно не виделись. «И я рад тебя видеть!» Без улыбки ответил незнакомец и с прищуром поглядел на парня. «Твой-то еще маленький совсем! Не рано ему?» «Что не рано?» возмущенно протянул парень. «Лучше рано, чем никогда!» Ответил дедушка и попросил сесть внука на его любимую лавку. Два старика расположились на поляне друг напротив друга. Тот, кто в мантии, прохрустел длинными кривыми пальцами и согнул спину. Глаза его загорелись черным, а от тела по земле пошла сильная вибрация. Здоровяк с кувалдой взял оружие двумя руками за рукоять будто копье и выставив вперед ногу чуть присел. Несмотря на крупное тело, он сгруппировался так, что боёк кувалды первозданного закрывал большую часть его тела. Казалось, будто он использует атакующее оружие как защитное. Внук уже забыв о пробирающем до костей холоде, вытянулся вперед, пристально наблюдая за дедушкой и его давним знакомым. Через секунду с рук мага сорвалось черное пламя и засвистело в сторону противника. Оно разрослось до внушительных размеров и превратилось в один сплошной поток. Этот поток скрыл собою собой человека с кувалдой и, казалось, сейчас испепелит его. У мальчишки намокли глаза, и он не знал, что ему делать. Он смотрел на дедушку и не понимал, что происходит. В голове крутились самые неприятные мысли. Появилась злоба на странного незнакомца. Он думал, что черный маг убивает дедушку, если уже не убил, но сделать парнишка ничего не мог. Он понимал, что если приблизиться хотя бы немного, гудящая энергия поглотит и его, а умирать не хотелось. Но дедушка... Ужасное действие, казалось, продолжалось целую вечность. По крайней мере, для мальчишки было именно так. На деле прошло не больше полуминуты, когда маг опустил руки, и черная магия рассеялась. Парнишка не смог сдержать слез, когда увидел дедушку целым и невредимым. Да, его одежда слегка пострадала, да и лицо выглядело измученным. Но в остальном же он выстоял после страшной магической атаки. Выстояла и кувалда, лишь немного покрывшись черным налетом. Старик в мантии, увидев плачущего парня, громко рассмеялся. Рассмеялся таким хриплым и ломаным голосом, от которого стало еще обиднее. «Эта способность называется оборона» произнес дедушка, присаживаясь на лавку рядом с внуком. «Я надеюсь, ты внимательно следил за моими движениями?» «Да», — хныкая ответил мальчишка. «Если использовать кувалду в точности так, как это делал я, ты сможешь защититься от магических атак, какими бы сильными они не были». «Хорошо. Но опять же, все зависит от твоей подготовки. Чем сильнее ты, тем более сильные атаки сможешь выдержать». Запомнил. Мальчишка кивнул и покосился в сторону человека в мантии. Нет, покрутил тот головой. Все-таки ему еще рано подобным занять.